можно назвать анализом отдельных элементов, вступающих в сочетание приобразования определённого индивидуального потока. Индивидуальный поток складывается и питается бесчисленными проявлениями человека на земле, в других планах и других мирах. Впитывая все особенности каждого проявления, поток этот растёт возможностями, видоизменяется,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 Он подобен ему, безграничен в своих возможностях. Личность и индивидуальность. Вы противитесь моему утверждению о значении личности. Но как можем мы пренебрегать личностью, когда именно из личности складывается индивидуальность? Поэтому я утверждаю, что полезно выявить свою личность насколько возможно ярче. само собой разумеется, не в её отрицательных свойствах. Ведь правильное понимание деления на личность и индивидуальность возможно лишь при развитии сознания, но в малом сознании оно иногда выливается в следующие само успокоительные или лицемерные формулы. Моя индивидуальность настолько велика, что она не может выявляться в этой личности. которую меня наградили мои родители, потому я предпочитаю сосредоточиться на своей индивидуальности, не принимая в расчёт это моё настоящее проявление. Такого рода мудрые изречения приходилось выслушивать. В таком невежественном и разрушительном убеждении самонадеянный лицемер почиет на лаврах своих иллюзорных прежних достижений. Нет, мы должны стремиться, чтобы каждый новый облик, каждая личность была прекраснее предыдущей. Мы должны думать о красоте этой настоящей жизни, смотреть на неё как на шлифовку лучшего алмаза в жирелье духа нашего. Потому пусть каждый утверждается в своей личности, чем же иначе выявит он и свою индивидуальность? Именно все основы живой этики должны быть внесены и применены в жизни, ибо без этого существование невозможно. И при новых сочетаниях светил возможно будет установление духовных лучей, которые пробудят в людях дремлющие энергии. Конечно, чувство благоговения и высокой преданности должны быть снова восприняты человечеством. Если она хочет продолжить свою эволюцию, также и сотрудничество всех областей бытия становится всё ближе, именно наука придёт на помощь религии. Именно указы великих учителей облекутся во всё сияние и мощь лабораторных лучей.